Глава третья. Героизм пассивного послушания. Дверь отворилась. Она отворилась разом настиж со всего размаха, как будто ее толкнули снаружи энергично и решительно. Вошел человек, человек уже знакомый нам, путешественник, отыскивавший себе ночлег. Он вошел, сделал шаг вперед и остановился, не затворяя за собой дверей. Ранец висел у него за плечами, он держал в руке палку, выражение его глаз было смелое, сердитое, утомленное и грубое. Огонь камина освещал его. Вид у него был ужасный, появление действительно зловещее. У мадам Маглуар не хватило духу даже крикнуть, она вздрогнула и стояла разену в рот. Мадемуазель Батистина обернулась, увидела вошедшего человека, растерянно привстала, затем медленно повернула голову к камину и, глядя на брата, постепенно успокаивалась, и лицо ее приняло обычное выражение добродушия. Епископ спокойно смотрел на вошедшего. Лишь только он собрался спросить, что нужно незнакомцу, как тот, опершись обеими руками на палку и обведя глазами старика и двух женщин, не ожидая вопроса епископа, громко заговорил. «Значит так, мое имя Жан Вальжан, я каторжник, я провел на галерах 19 лет». Четыре дня, как меня освободили, и как я иду в понт место моего назначения. Я уже четыре дня в дороге из Тулона. Сегодня я прошел пешком двенадцать Лия. Нынче вечером, придя сюда, я зашел в трактир, оттуда меня выгнали за мой желтый паспорт, предъявленный мною в мэрии. Нужно было его прописать. Пошел я в другой трактир, меня не захотели принять. «Убирайся», — сказали мне, и тут, и там. Пошел я в тюрьму... Меня не впустил привратник. Отправился я в собачью конуру. Собака укусила меня и выгнала, словно и она человек, точно и она узнала, кто я. Я решил ночевать в поле при звездах, звезд на небе не было. Я подумал, что соберется дождь, что нет Бога, который бы не допустил дождя и вернулся в город, чтобы укрыться где-нибудь под воротами. На площади я укладывался спать на каменную скамью, когда старушка указала мне вашу дверь и сказала «Постучись туда». Я и постучался. «Что здесь такое? Трактир? У меня есть деньги. Мой заработок. 109 франков, 15 су, добытые работой на каторге на протяжении 19 лет. Я заплачу. Мне это нипочем. Деньги у меня есть. Я очень устал. Ведь я прошел пешком 12 лье. Я голоден. Позволите вы мне остаться?» «Мадам Маглуар», — сказал епископ, — «поставьте еще прибор». Путешественник сделал три шага вперед и пододвинулся к лампе, стоявшей на столе. «Послушайте», — сказал он, как бы не поняв хорошенько распоряжение. «Вы расслышали, что я каторжник? Прямо с галер». Он вынул из кармана и развернул желтый лист. «Вот мой паспорт. Желтый, вы видите. Это служит для того, чтобы меня выгоняли отовсюду. Хотите прочитать?» «Я умею читать. Выучился на каторге». Там есть школа для желающих. Посмотрите, что написано в паспорте. Жан Вальжан, освобожденный из каторги, уроженец. Это вам все равно. Пробыл на каторге 19 лет. 5 лет за кражу со взломом. 14 лет за 4 попытки к побегу. Очень опасный. вот -с. И все меня гонят вон. Ну а вы? Вы впустите меня? Что здесь у вас, трактир, что ли? Хотите накормить меня и пустить на ночлег? Нет ли у вас конюшни? Мадам Маглуар, постелите чистое белье на постель в Алькове. Мы уже объяснили раньше характер повиновения двух женщин. Мадам Маглуар ушла исполнять приказание. Епископ обернулся к посетителю. «Сядьте, сударь, и обогрейтесь. Мы сейчас будем ужинать, а во время ужина вам приготовят постель». Только теперь путешественник окончательно понял смысл сказанного. Выражение его лица, угрюмое и жестокое, отразило одновременно удивление, недоверчивость, радость, что-то необычайное. Он принялся обормотать, как человек, сходящий с ума. «В самом деле? Неужели? Вы мне позволяете остаться? Не гоните меня вон, каторжника. называете меня сударь. Не говорите мне «ты». Не говорите «ступай прочь, собака», как говорят мне все. Я ожидал, что вы меня вытолкаете, потому-то я уже сразу и сказал, кто я такой. Ах, какая добрая женщина указала мне дорогу к вам. Я поужинаю, у меня будет постель с бельем, как у всех. Я уже 19 лет как не спал на постели. Какие вы хорошие люди. Извините, господин трактирщик, как ваше имя? Я заплачу, сколько бы вы ни потребовали». «Вы честный человек, ведь вы трактирщик, не правда ли?» «Я священник, живущий здесь», — ответил епископ. «Священник», — возразил каторжник. «Славный вы священник, наверное, и денег с меня не возьмете. Вы кюре? Кюре этой большой церкви? В самом деле, до чего я глуп, я и не заметил вашей скуфьи». Говоря это, он поставил в угол ранец палку, положил паспорт в карман и сел. Мадмуазель Батистина кротко смотрела на него. Он продолжал. «Вы человеколюбивы господин Кюре. Вы не презираете меня. Хорошая это вещь, добрый священник. И так вам платить не надо?» «Нет», — сказал епископ, — «оставьте ваши деньги у себя. Сколько их у вас? Вы, кажется, говорили 109 франков». «15 су», — прибавил путник. 109 франков 15 су а сколько времени вам пришлось работать для этого 19 лет 19 лет епископ глубоко вздохнул посетитель продолжал у меня целый еще весь заработок в четыре дня я истратил всего 25 су заработанных тем что помогал разгружать телеги в Грассе. так как вы аббат я вам скажу что у нас на каторге был капеллан И однажды я видел епископа, его зовут Преосвященным. Это был епископ из Марселя. Кюре, что стоит над другими кюре. Я плохо объясняю, извините, но это так мне мало знакомо. Вы понимаете, все это мало известно нашей братии. Он служил обедне у нас на каторге, там устроили такой жертвенник, на голове у него была какая-то остроконечная золотая штука. Мы были выстроены рядами с трех сторон, а напротив нас – пушки с зажженными фитилями. Нам было плохо видно. Он говорил, но нельзя было расслышать, он стоял слишком далеко. Так вот, это-то и есть епископ. Пока он рассказывал, епископ встал и запер дверь, оставшуюся незатворенной. Мадам Маглуар вернулась. Она принесла еще прибор и поставила на стол. «Мадам Маглуар», — сказал епископ, — «поставьте прибор поближе к огню». И, обращаясь к гостю, прибавил — «Ночной ветер холоден в Альпах. Вы верно озябли, сударь?» Всякий раз, как он произносил слово «сударь» своим серьезным кротким голосом и тоном человека из хорошего общества, лицо каторжника сияло. Сказать каторжнику сударь то же, что подать стакан воды спавшемуся на плоту медузы. Унижение жаждет уважения. «Как эта лампа тускло горит», — заметил епископ. Мадам Маглуар поняла и отправилась в спальню епископа за серебряными подсвечниками, которые принесла уже с зажженными свечами и поставила на стол. «Господин Кюре, — сказал гость, — как вы добры, вы не презираете меня. Вы приняли меня к себе, вы зажигаете для меня свечи. Я, однако, не скрыл от вас, откуда я пришел и какой я несчастный». Епископ, сидевший возле него, ласково взял его за руку. Вы могли и не говорить мне, кто вы. Этот дом не мой, а Божий. Эта дверь не спрашивает у входящего, есть ли у него имя, а есть ли у него горе. Вы страдаете, вас мучает голод и жажда. Милости просим, войдите. Не благодарите меня, я вас принимаю не у себя. Здесь никто не хозяин, кроме того, кто нуждается в крови. Я говорю вам, путнику, вы здесь более хозяин, чем я сам. Все, что здесь есть, все ваше. Для чего мне знать ваше имя? К тому же раньше, чем вы себя назвали, я уже знал, как вас назвать». Гость раскрыл удивленно глаза. «В самом деле вы знали, как зовут меня?» «Да», — ответил епископ, — «я знал, что вы называетесь моим братом». «Послушайте, господин Кюре!» — воскликнул гость Я был очень голоден, когда вошел сюда, но вы так добры, что теперь Бог знает, что со мной делается, даже голод совсем прошел». Епископ взглянул на него и сказал, «Вы очень страдали?» «Ах, красная куртка, ядро, привязанное к ноге, доска вместо постели, холод, жар, работа, каторга, палочные удары, двойные кандалы за каждую мелочь». Карцер за слово ответа и цепи даже в постели, даже в больнице. Собаки, собаки и те счастливее. И это девятнадцать лет. Теперь мне сорок шесть лет. Ступай, живи с желтым паспортом. Да, сказал епископ. Вы вышли из места печали. Послушайте, на небе будет больше радости ради заплаканного лица раскаявшегося грешника, чем ради незапятнанные ризы ста праведников. Если вы вынесли из этой обители страдания, злобу и ненависть против людей, вы достойны сожаления. Если вы вынесли оттуда чувство кротости, мира и снисхождения, вы лучше всех нас. Между тем мадам Маглуар принесла ужин. Суп из воды, постного масла, хлеба и соли. Немного свиного сала, кусок баранины, винные ягоды. Свежий творог и большой коровай черного хлеба. Она прибавила без спроса к обыкновенному ужину бутылку старого мовского вина. Лицо епископа приняло вдруг веселое выражение гостеприимного хозяина. «Пожалуйте за стол», — сказал он с оживлением, с каким имел обыкновение приглашать к столу, когда у него был кто-нибудь в гостях. Он посадил путешественника по правую руку. Мадемуазель Батистина, совершенно спокойная и естественная, села по левую сторону. Епископ прочел молитву, потом разлил суп по своему обыкновению. Гость жадно принялся за еду. Внезапно епископ сказал, «Мне кажется, что чего-то недостает за столом». Действительно, мадам Маглуар подала на стол только три необходимых прибора. Между тем, Вошло в привычку класть на стол все шесть серебряных приборов, когда ужинал кто-нибудь из посторонних. Невинное хвостовство. Грациозная претензия на роскошь, ребячество, полная прелести в этом доме, смиренном и строгом, где бедность возводилась в достоинство. Мадам Аглуар поняла намек, вышла молча, и через мгновение три прибора, потребованные епископом, уже блистали на скатерти, симметрично расположенные перед каждым из сидевших за столом.